А Ваня в этот час с вершины дуба глядел, как тает полк левой руки, как врубаются в него татары. Снизу донесся вопрос Боброка. «Но как там? Не устоит полк?» Ваня проглотил комок, подступивший к горлу. «Не устоит! Пятеро на одного нашего!» «Пора!» — твердил Владимир Андреевич. «Рано, княжи, рано!» — сурово резал Боброк. «Да пойми ты, наши гибнут!» «А мы стоим!» — задыхался Владимир. «На то битва, а нам рано!» За спиной громкий шепот. «И по что, Митрий Иванович, над нами такого идола поставил?» Слышит Боброк, нет ли, понимай, как знаешь. Молчит, только брови насупил. А голоса все злее, все больше их. Уже не в спину в лицо кричат. рубел Боброк! А был лихой воевода!» В том-то и беда, чтобы был, а ныне? «Но как?» — в который раз кричал Владимир дозором. Сверху с дубов неслось. «Видно худо, пыль! Беда, беда лютая!» Боброк, наконец, не стерпел, прикрикнул. «Будет вам! Кто вы? Ратники альсвиньи супоросные, что так голосите!» «Как не голосить, Дмитрий Михайлович? Глядеть им да страшно! Ведь прорвут они!» «Прорвут полк левой руки!» Владимир уже не говорил, кричал. «Прорвут!» — соглашался Боброк. «Того и дожидаюсь! Вспомни! Позади запасной полк стоит! Дмитрий Альгердович его уже налево сдвинул! Он и примет удар! А мы? А мы в свой черед!» Боброк хотел еще что-то сказать, но сверху закричали. «Прорвали вороги полк! Прорвали! Рубят!» Боброк, вслушиваясь в нарастающий, злорадный рев орд, ринувшийся в прорыв, медленно вытаскивал меч. Поглядывая вокруг, он сказал, тот надо старому помолодеть, а молодому чести добыть, да силу плеч своих испытать». Меч Боброка остановился, наполовину вынутый из ножен. «Что ж медлежь?» Боброк перекатил взгляд на Владимира, усмехнулся. «Хочу поболи зверя сетью накрыть. «Слышишь, все новые орды в прорыв лезут! но вот!» Боброк на мгновение замолк, вслушиваясь, потом рванул меч и крикнул в полную силу «Наш час настал, братья!» Ваня видел, как плеснула приречная дубрава сталью, как закрутилась смятая ударом орда Потом, обдирая сучье лицо и руки, он кинулся вниз, коню, в битву Яростно отбивались ордынцы, но не устояли, не могли устоять перед внезапным натиском свежих, и истомившихся в бездействии сил. Сорок тысяч мечей врубились в Орду, прижали ее к большому полку. Рубили, рубили, рубили. Мамай чувствовал, подкашиваются ноги. Сперва плечом прислонился, потом щекой. Лицом прижался к шее своей лошади, окостенел, вцепившись в гриву. А грохот битвы близился, близился. «Бегут, Орды! Бегут!» В ушах завяз срывающийся шепот хизра. «Солнце Орды померкло! Померкло!» Мамай стряхнул наконец оцепенение. Закричал, чтоб встречали русских в обозах. В последний раз с Красного холма взвыла труба. Битва закипела здесь, рядом, в кущего зов. Но Мамай вдруг понял, что и здесь не остановить напора, что нет больше у Орды ни сил, ни мужества. Вопя, без смысла, без слов, он кинулся животом на седло, погнал лошадь прочь. За ним кинулись мурзы, и лишь Хизер по-стариковски топтался, с трудом удерживая испуганно рвущуюся кобылу. Так и не успел Хизер сесть на седло. Русские конники взлетели на вершину холма. Хизер выпустил повод, метнулся в сторону и попал под копыта коня, на котором сидел Ваня Мелик. Тяжелый удар подковы оборвал жизнь одного из злейших врагов Руси, святого и бессмертного Хизера. Не знал Ваня, что татарин в ужасе, закрывавший голову руками под занесенным над ним мечом, Был Мурза Ахмед, двадцать лет тому назад похитивший его мать. Как и других ордынцев, Ваня рубанул его и, не оглядываясь, поскакал дальше. Нет, не только для лихой сечи оказался годен князь Владимир. По его приказу пели трубы, и все, кто мог сидеть на седле, устремлялись следом за ордой рубить бегущих. В пыльную, багровую мглу садилось солнце. Стихло Куликово поле, только стоны, стоны повсюду. Тысячи и тысячи лежали мертвыми, а Фома все еще был жив. Трудно умирать, когда в груди бьется богатырское сердце, бьется даже тогда, когда почти не осталось крови в теле, когда сил хватило лишь на то, чтобы поднять веки. Издалека серебряным голосом поет труба, издалека летят крики. «Победа! Победа!» «Наше русское слово! Наша русская победа!» Фома облегченно вздохнул. За эту победу лег он на Куликовом поле. Лег, не поднимется, не засмеется и сильно мира сего не надерзит. Трижды скидывал он с себя рабство. Смерть не скинешь. Смерть надавила навеки. Закрыла глаза, выпила силы. Сколько еще сынов твоих, Русь, полегло здесь, За Доном, за речкой Непрядвой, на поле Куликовом? А труба поет и поет над живыми и павшими. Победа! Победа Руси! Вечер на Куликовом поле. Темно-красный бархат великокняжеского стяга горел багрянцем в лучах заходящего солнца, а в тени казался совсем черным. Под огромное рассеченное, разорванное во многих местах полотнище стяга стал князь Владимир. Загремели трубы, собирая рассеянные рати. Замотанные кровавыми трепицами, в иссеченных доспехах отовсюду шли войны, шли не прямиком, а пробираясь между грудами тел, Мало кто остался цел, кто не нес раны. Но не о ранах думали люди, думали другое. Побита Орда. Заботы его разорения расквитались. За горе, за слезы, за дани. Побита Орда. Перекликая стоны, нарастали крики. Слава, слава, слава. Кто-то помянул Мстислава Удалова. Примечание. Мстислав Удалой, год рождения неизвестен, умер в 1228 году. Один из русских удельных князей, известен своей воинской доблестью, боролся со степными кочевниками, немецкими рыцарями, польскими и венгерскими феодалами, защищая Русь от их нападений. В то же время был сыном своего века, типичным удельным князем, в битве на реке Калке действовал несогласованно с другими князьями Это помогло татарам разгромить русские силы. Его сразу горячо зло обругали. «У тебя на плечах голова, Алькачан Капустный!» «Сказал тоже!» «Не дай бог удали Мстиславовой!» «Мстислав на реке Калке себе славу искал, потому и побили его татары!» «На Калке начало русских бед лежит, и поминать Мстислава на поле Куликова ни к чему!» «Не удалым, а храбрым Владимира Серпуховского надо звать!» «Истина, храбрым!» «Во главе засадного полка рубился, засадный полк орду сокрушил!» «Слава! Храбрым его звать! Храбрым!» Но сейчас Владимиру было не до славы. «Кто видел брата? Где Дмитрий Иванович?» Спрашивал он Ответа не было По всему полю виднелись люди, искавшие своих близких Владимир приказал, пусть ищут Дмитрия Ивановича, пусть все смотрят. Надо было договорить, пусть смотрят, где брат лежит. Но силу Владимира не хватило сказать эти слова. Совсем близко от стяга, разбирая тела убитых, Юрка Сапожник да Васюка Сухоборец увидали золоченый шлем, алый плащ. Юрка тронул ладонью грудь, в которой торчала стрела. Жив? Шепотом спросил Васюка. «Какое? Похолодел!» «Зови!» Юрка поднялся, закричал. «Здесь, а, Митрий Иванович, здесь, а!» Владимир сразу узнал плащ брата. Подбежал, взглянул на убитого, протёр глаза. «Нет, не чудится! Бренко! В княжом доспехе, плаще! Бренко!» Издалека опять крик. «Здесь, дмитрий Иванович!» «Жив!» «Молчат!» Владимир поскакал на зов. Его встретил смерть, Сенька Быков. «Где?» Только и спросил Владимир. «А вон, Гридя рулет с ним!» За скорузлыми, огрубевшими от смерти и работы пальцами, Гридя пытался закрыть мертвые глаза павшего. Невольно он заслонил от Владимира лицо убитого. Лишь борода видна из-под локтя. Борода знакомая окладистая, вьющаяся крупными завитками. Владимир глухо охнул. гридя поднялся с колен, шагнул в сторону. Владимир глядел, шептал, «Федор Романович, ты ли это?» Потом иным, изменившимся голосом приказал, «Поднимите, то князь Белозерский!» Стоял он во главе полка левой руки. Вместе с полком и лег. Он это, Фёдор. Похоже, они были с Дмитрием Ивановичем. А по пулю ушли толки. Среди ростовцев девку нашли. Брешу чай. Нет, правда, лежит у уна шастонет. Ворот ему расстегнули, глядь, девка. Себя пришла, назвалась. Ростовчанка Антонида с женихом вместе в битву пошла. А жених тут же недалече лежал. Голову его не сразу нашли. Прочь откатилась. Девка вдовой стала ратник она дед микул узнавал в битве нашёл свой конец микула. плотника петра едва познали Всё лицо рассечено. это москвич знавал я его ругатель был покойник, не тем будь помянут Мастер он был своего дела художник это так, умелец он и ругался дел любя. далеко в пуле махали сорванной рубахой. «Здесь князь Дмитрий!» — доносилось, едва слышно. Владимир послушно повернул коня, но ехал без надежды. «Где тут сразу тело брата найти? Все поле павшими усеяно. Травы от кровавой росы поникли, конь по брюху в крови измазан. Много битв видеть пришлось, но такой!» Когда приблизился, ухо уловило обрывки спора. «Не, не князь это!» «Говорю он, мне ли Митрия Ивановича не знать?» «Тоже нашли князя?» «Нет того, что подумать, почему доспех на нем простой?» «Но какой же это князь?» «Нашли-то его кто?» «Гришка Костромич да Федька сабур «Костромич тоже!» «Отколи московского князя в лицо знать?» Народ расступился перед кнем Владимира. «Брат!» Владимир почти свалился с седла, споткнулся о ствол березки. Упал на колени. Подняв бесчувственную голову, звал. Брат! Князь! Митя! Ладонь ощутила тепло щеки. Жив! Сабур протянул ковш. Вот водицы принесли. Плесни ему в лицо. Вот так. Дмитрий вздрогнул. Открыл глаза. Попытался подняться. Не мог. Все тело избито. Владимир твердо взял его за руку. «Встань!» Дмитрий поднялся, увидел кровавый закат над окровавленным куликовым полем, увидел родные стяги, родные русские лица. Взгляд его просветлел. «Разгромлена орда!» «Разгромлена, княже!» — ответил Фёдор Сабу. «Отныне будет помнить рус побоящему Амаеву! Отныне не только Александра Невского, но и Дмитрия Донского помнить будут!» Дмитрий покачал головой. «Велика честь не по мне. Александр полководец, а я на Куликовом поле полководцем не был. А битва прошла по твоему замыслу. Как всегда негромко, как всегда веско промолвил Боброк». Дмитрий нахмурился. «Полки расставил, всего и заслуги. Вон, ратники лежат мертвые. Им слава в веках». Сабур шагнул к Дмитрию. Слегка тронул иссеченный доспех На его груди Как броня искурежена Говоришь ратникам слава А ты, княже, кем в битве был Кого под березкой без памяти нашли Тебя, тебя, Дмитрий Донской Дмитрий молчал Кружилась голова То ли от слабости То ли от мыслей А поле стонало из края в край Одного ратника Из всех назвали Донским Остальные Безвестные умирали сейчас на холодеющей земле, звали близких, стонали, кто в силах поползли на зов труп. Но в века в память народную Дмитрий вошел не один, не вдвоем с братом Владимиром Храбрым, а со всеми, кто бился на поле Куликовым, кто крови и жизни не жалел, защищая родную землю. Бессмертие Только под утро стали возвращаться конные рати. Всадники ехали потемневшие от пыли, с запекшимися черными губами. Их встречали криками «Эй, други! Далее орда Один из всадников, бережно поддерживая правой рукой, порубленную левую, тяжело сполз на землю, качнулся, устоял, сказал сипло «Еле жив! Испеть бы!» край Пил, пил. Вокруг говорили. «Истомился человек, еле на ногах держится. Все истомились, удар сейчас, Орда, худо нам будет». Человек оторвался от бодейки, стряхнул воду с усов. «Нет, Орды, и ударить некому. Аль далеко в городе убежали». «Нет, Орды, — повторил человек упрямо. Нет, до самой красной мечи гнали мы ордынцев». «На сорок верст с трупами поля и дороги услали!» «А красная меча!» «И впрямь красной от крови текла!» Не орды!» Примечание. Красная меча. Современная красивая меча. Правый приток Дона. Мимо скрипели телеги. «Добыча?» «Добыча, само собой!» «Это телеги с иным!» «Слышишь, дребезжат!» «Воин кивнул!» «Железо везут!» «Доспехи, оружие! Целое, ломанное! Все князь Митрий собрать велел!» Примечание. Восемь дней после битвы русские рати стояли на поле Куликовом, хороня павших. Бедность находок, сделанных впоследствии, заставляет предположить, что все оружие было собрано, так как железо представляло большую ценность. Это предположение вполне соответствует хозяйственному складу характера московских князей. — Ну, целого, здесь мало найдёшь. Ломанное тоже богатство. вишь мастер Демьян у вазов крутится. Этот в железе толк знает. Демьян, проходя мимо, ответил. — Всё, в перековку пойдёт. — Само собой. Князь Митрий, муж бережливый. Хозяин. — Есть в кого? Со времён Ивана Калиты. Московские князья кузну копят. Умеют? Мимо на рысях прошли всадники. — А эти вот коль? Ишь, гонят. Всадники на самом деле гнали. Были то остатки сотни Семёна Мелика, Вел их Игнатий Кремень. У шатра увидав Дмитрия, Он спешился, Прошел в раскачку на одеревеневших, плохо слушающихся ногах. Княже, слушай, Игнатий. Вчерась велел мне Владимир Андреевич ордынцев кнать. Велел ехать на закат сведать, где и гайло. Но У Дмитрия перехватило дыхание. «Сведал! Вчера с Егайла была цель вне пути! На один день опоздал нечестивый!» Дмитрий шептал побелевшими губами. «Значит, подходит Егайла! Значит, вновь биться русским людям! Тяжко-то как! Оскудела земля русская ратниками! Лежат они мертвые!» «Не тревожься, Дмитрий Иванович, не по что! Повернул Егайла! Бежит без оглядки!» «Даже блеска мечей наших не увидав, лишь про славу Куликовской битвы услышав. Бежит!» Дмитрий тряхнул головой, будто беду с шеи скинул. «Спасибо, Игнатий. Отдохни сегодня. чай устал». «Как не устать? Но и отдыхать не время». «Что так? Надо Семена Мелика сыскать». «Нашел его Ваня. Он и Фому нашел. Да вон он, видишь, недалече сидит». Игнатий разглядел сгорбленную спину Вани, пошел, кружа меж телегами. Ваня сидел на курточках над телом отца, закаменел. Игнатий, подойдя, опустил руку ему на голову. Ваня дрогнул, взглянул на кремня, хотел что-то сказать и не сказал. Семён лежал без панциря, на глазах придавливая веки, две тяжелые из прозеленевшей меди. Татарские деньги, по обрубленным краям монет, Игнатий понял, не добыча. Примечание, обрубленные татарские монеты считались русскими, так как были приведены к русскому денежному счету. Понял, Ваня хочет, чтобы ничто ордынское отца не коснулось. Глядел Игнатий в спокойное суровое лицо Семена, чувствовал, как мутнеет в глазах от слез. «Что делать, сынок?» — тихо сказал Кремень. «Слов утешения у меня нет. Иное скажу тебе. Будь таким же. Смотри и сумей. Будь таким же. Не щадя себя, береги Русь!» Замолчал. Молчал Иваня. В тишине до слуха Игнатия дошел шепот. «О, жаворонок-птица!» Игнатий увидел Сафония. Старик, прикрыв глаза рукой, глядел в небо. Шептал, «О, жаворонок птица, красных дней утеха, взлети под синие небеса, воспой славу!» Кремень хотел окликнуть, но смолчал, понял, не в небо, в грядущий смотрится фоний, о славных делах быль слагает, от древней скорби слово о полку Игореве к новым, светлым напевам идет, чтоб вспоминала Русь. Путь от поражений к победе над дикой степью, что помнила Русь подвиги сынов своих, множила их веках. Примечание. Слово о полку Игореве рассказывает о неудачном походе Новгород-Северского князя Игоря Святославовича на Половцев в 1185 году. По высоте патриотического чувства и глубокой художественности образов Слово стоит в ряду величайших произведений мировой литературы. Сафоний Рязанец написал героическую повесть Задонщина о битве на поле Куликовом. Памятник относится к концу 14 века. Сафоний в своем произведении широко пользуется образами слова о полку Игореве. Этот художественный прием был ясен современникам Сафония, ибо он подчёркивал неразрывную связь времён. В исторической борьбе русского народа Отражавшего натиски степных кочевников От поражения полков Игоря К победе над Ордой Такова основная мысль Сафония Быстро летели облака в небе В глазах Сафония То облачная хмурь отражалась То голубели они Ветер летел над полем Легко трогал стяги Русские стяги Устояли они в битве От тех дней столетия протекли А слава народа свободолюбца И поныне не меркнет Поныне ратной трубой поёт,